Глава шестая. Обращение узника. Докладывая о своем прибытии в штаб-квартиру СИС в Лондоне в 1948 году, Блейк рассчитывал получить назначение в Афганистан. Но ему сообщили, что он отправится на запад Китая, в город Урумчи, недалеко от советской границы. Несколько недель спустя, без каких бы то ни было разъяснений, пишет он в автобиографии, его вдруг направили в Сеул, столицу Южной Кореи. Он был разочарован. Я никогда не питал интереса к культуре Дальнего Востока. Исламский мир привлекал меня гораздо больше. Он много читал, готовясь к новому назначению, но один текст особенно ему запомнился. Маленькое учебное пособие по марксизму, написанное теоретиком СИС керю Хантом. Блейк пишет. Называлось оно «Теория и практика коммунизма» и было написано с целью познакомить офицеров СИС с основными догматами марксизма по здравому принципу «Знай своего врага». Эта брошюра стала для меня откровением. Теория коммунизма показалась мне убедительной. Ее интерпретация истории разумной, цели представлялись достойными и мало отличались от христианских идеалов, пусть и разнились с ними в методах их достижения. Взяв на вооружение новые знания, Блейк отправился в Сеул в качестве первого главы местного бюро. Это была очень маленькая резидентура. Скромно рассказывал он штазии, прибегая к термину, которым в странах Восточного блока называлось представительство разведслужбы. Для прикрытия он занимал должность британского дипломата. Корея была разделена с 1945 года, когда американские войска оттеснили японских оккупантов с юга, а советские – с севера. Спустя три года Северная и Южная Корея оказались на грани войны. Блейку говорили. Если война начнется, Британия, вероятно, сохранит нейтралитет. Это позволит ему остаться на своем месте и наблюдать за происходящим. Некоторые британские консульства именно так и работали тогда в Китае, где китайская коммунистическая партия захватила власть в ходе гражданской войны. Перед самым отъездом из Европы Блейк в Париже в последний раз встретился со своим кузеном Раулем Курелем, Рауль, к этому моменту археолог, работавший в Афганистане, будет вспоминать. Он был скучным малым, преклонялся перед Британской империей и норовил переангличанить самих англичан, протестант до мозга костей. Похоже, он и в 14 уже был таким. Потом Блейк сел на гидроплан, следовавший в Южную Корею. Во время пересадки в Каире он навестил Даниэля Зефиры, родителей Рауля и другую тетушку их жизнь перевернулась с ног на голову. После создания государства Израиль и арабо-израильской войны 1948 года египетские евреи стали париями в собственной стране. Курелям даже перерезали телефонные провода. Они рассказали Блейку, что египетское правительство отправило его кузена Анри за решетку как коммуниста. Тогда Блейк виделся с дядей и тетушками в последний раз. С тяжелым сердцем я простился с этими пожилыми и одинокими людьми, которые так много для меня сделали. Начальником Блейка в Сеуле был британский генеральный консул капитан Вивен Холт, холостяк и поистине эксцентричный англичанин. Лысый, худой как жерть, Аскет Холд был удивительно похож на Махатму Ганди и вскоре стал едва ли не героем для Блейка. В целом же Сеул разочаровал молодого агента — Основная задача Блейка в преддверии войны состояла в вербовке шпионов, особенно среди моряков во Владивостоке, который находился всего-навсего в 450 милях к северо-востоку от Сеула. Единственным препятствием были лишь границы Северной Кореи и Советского Союза. «Замысел СИС был довольно наивен», — рассказывал Блейк впоследствии. «Они просто взглянули на карту и подумали... Где бы нам открыть филиал разведки поближе к Владивостоку? Никакой агентуры ни во Владивостоке, ни даже в Северной Корее мне создать не удалось. Все остальное тоже не заладилось. Блейк стал презирать продажного полуфашистского союзника Британии Южную Корею. Он всегда будет вспоминать, что у министра образования страны выпускника Оксфорда висел в кабинете большой фотопортрет Гитлера. Оппонентов власти, на которых режим без разбору вешал ярлык коммунистов, Блейк сравнивал с голландским сопротивлением. И пришел в ужас, увидев, как американские союзники Британии купаются в роскоши, в то время как прямо на улицах замерзают бездомные жители Южной Кореи. Северная Корея напала на Сеул в июне 1950 года. Блейк вспоминал. «Бежать было бы легко». У нас британские миссии в распоряжении имелось около 4-5 дней. Все американцы бежали и готовы были забрать нас. Но нам дали распоряжение оставаться на месте, и мы остались. После этого BBC передала шокирующие новости. Британия решила не оставаться в стороне и вступала в войну на стороне Южной Кореи. Блейк рассказывал Штази в 1980-м. Значит, нейтралитет, который планировался раньше, мы не сохраняли. Так мы оказались врагами в стане врага. Положение было, конечно, не из приятных. Сегодня ни один англичанин не считает свою страну могущественной империей, но тогда мы представляли себя великой независимой державой и свидетельство того, что Англия действует уже не в собственных интересах, потому что никаких интересов у Англии в Корее не было — а лишь в угоду американцам стало для меня огромным потрясением и очередным шагом в моем будущем движении к коммунизму. Этот амбициозный человек понял, что служит второстепенной державе, а потом по ее вине он попал в плен, где натерпелся ужасов. В воскресенье, сразу после вторжения северокорейцев в Сеул, к британской миссии подъехали три джипа с военными и увезли Холта Блейка и его ассистента Нормана Оуэна на допрос в штаб-квартиру полиции. Все трое стали первыми сотрудниками иностранного внешнеполитического ведомства, которые коммунисты отправили за решетку. В составе группы из 70 заключенных северокорейцы этапировали их на север, как и около 750 американских военнопленных. В ту зиму погибло почти половина заключенных, главным образом от голода, болезней, мороза или от рук жестоких надзирателей коммунистов, устраивавших марш смерти. Кто не мог идти дальше, был обречен. Филип Дин, журналист-обсервер из группы Блейка, вспоминал. «Молодой рожеволосый американский парень – который еще мог идти, рыдая, пытался нести на себе умирающего товарища. Конвоир пнул его, подгоняя. Тот, всхлипывая споткнулся. Мы слышали множество выстрелов. Умирающих сталкивали в канавы. Холд потом говорил, «Если бы не Джордж Блейк и Филипп Дин, последний этап марша смерти я бы не пережил». В Хаджане они выхаживали меня и консула Оуэна «Отдавали нам свои пайки, хотя сами болели и голодали». Блейк ночами сидел у постели тяжело болевших Холта и Оуэна. Ему удалось убедить жестокого командира лагеря по прозвищу «Тигр», что если под его началом погибнут двое британских дипломатов, мало не покажется. Северокорейцы тут же нашли пенициллин для обоих больных. Однако здоровье Холта и Оуэна необратимо пошатнулось, и они умерли вскоре после возвращения в Британию. Блейк обратил внимание, что американские солдаты погибали в плену гораздо чаще, чем интернированные гражданские из Европы, в большинстве своем пожилые люди, среди которых были епископы и не весьма преклонного возраста. Он связывал это с легкой жизнью в Америке. Когда американцы вдруг оказывались в отчаянном положении, рассказывал он Штази, они просто теряли волю к жизни. И, быть может, стоит сделать вывод, что на пользу слишком благополучная жизнь не идет. Тут из зала раздались сдержанные смешки, и Блейк улыбнулся. Его рассказ отражает кальвинистские взгляды на материальные излишества, но к американцам он несправедлив. Он не упомянул, что до этого некоторых из них северокорейцы морили голодом и пытали, а на марше смерти с ними часто обращались хуже, чем с гражданскими пленными. «Солдаты умирали от пневмонии, умирали от дизентерии, умирали от холода, умирали от недоедания, умирали от жажды и от истощения», пишет Стив Фогель в своей книге «Предательство в Берлине». Многие образованные европейцы тогда ополчились на Америку, приписывая ей материализм и имперские амбиции. В Корее Блейк, судя по всему, поддался этим настроениям. Он на всю жизнь запомнил представшие его взору ужасы. Справа и слева от меня умирали десятки тысяч человек. Это был период ожесточенного конфликта, а я оказался в самой гуще. Я видел Корейскую войну собственными глазами. Молодые американские военнопленные погибали, а огромные американские летающие крепости сбрасывали бомбы на маленькие беззащитные деревни. Он сказал офицерам штази, что все они знали или слышали от родителей о бомбежках немецких городов во время войны. Блэйк и сам видел их последствия в послевоенном Гамбурге и Берлине. Однако, продолжал он, в Корее американцы нанесли еще больший ущерб. Они уничтожали деревянные дома крестьян, бедные поселения и города. Не оставили буквально камня на камне. Он не преувеличивал. Американский генерал Кертис Лемей, глава стратегического военно-воздушного командования во время Корейской войны, размышлял в 1984 году. «Года за три мы уничтожили... сколько? 20% населения». Бомбежка неизбежно напомнила Блейку, как десятью годами ранее Люфтваффе сравнял с землей его родной Роттердам. Он рассуждал. Мы, как представители Запада, чувствовали свою вину и задавались вопросом, что мы здесь делаем, какое право имеем приезжать сюда и все уничтожать. Эти люди, которые живут так далеко от нас, должны сами решать, как устраивать собственную жизнь. Это был еще один шаг на пути к смене идеологии, говорил потом Блейк. Наконец... В феврале 1951 года кошмар стал рассеиваться. Вместе с группой из десяти английских и французских дипломатов и журналистов Блейка отвезли на тихую ферму неподалеку от Манпо на севере страны. «Наше существование в плетеной хижине», — пишет он, — напоминало положение десяти железнодорожных пассажиров, которым пришлось провести два года в вагоне, забытом всеми на запасных путях. Восемь человек из этой группы спали на полу в двух комнатах, женщины спали где-то в другом месте, зато, по крайней мере, у них была пища, кров, и они находились в относительной безопасности. С тех пор переживали они, скорее, душевно. Во-первых, потому что мы не знали, сколько еще все это продлится, а во-вторых, потому что нам было совершенно нечего делать. Здесь оказались мыслящие люди, истощенные голодом и сходившие с ума от скуки, с тех пор блейк знал что месяца за три четыре историю всей своей жизни успеет рассказать даже человек с богатейшим опытом а потом ему придется начинать заново заняться там было нечем оставалось только играть представлять себя кем то другим блейк вспоминал потом дин любил воображать себя великим офицером ее величества получающим титул за достойную и преданную службу Мы похлопывали его по плечу и торжественно произносили «Встаньте, сэр Джордж!» Мы повысили его до барона, графа и маркиза. Герцогского титула он так и не успел получить. Наш плен уже закончился. Довольно бестолковые уроки северокорейской пропаганды, целью которых было обращение пленников в коммунистическую веру, промывка мозгов, вызывали у этих интеллектуалов лишь раздражение. Дин упоминал. Нам часто приходилось подсказывать им цитаты Карла Маркса. Для обращения Блейка требовалось нечто гораздо более изощренное, и такой способ нашелся. Блейк рассказывал Штази. Счастью, или для большинства из нас к несчастью, советское посольство Пхеньяне с милостью над нами и прислало несколько книг. В посылке, прибывшей весной 1951 года, была всего одна книга на английском языке «Остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона». Пленники тянули жребий за право прочитать роман первым и вскоре зачитали книжку «Дадыр». Было еще и три издания на русском «Государство и революция Ленина» и два тома «Капитала Маркса». Русским в группе владели лишь Блейк и Холт. Во время военных действий консул потерял очки, когда пытался укрыться от пулеметных очередей американских самолетов. «После этого самостоятельно читать он уже не мог», — говорил Блейк, который к моменту нашей с ним встречи оказался ровно в таком же положении. «И читал ему я. Мы сидели на кургане, читали и обсуждали книги». Кажется, раньше он служил политическим атташе Министерства иностранных дел Британии в Ираке, гражданским чиновником английского правительства в Индии и был безупречным винтиком английской колониальной системы. Но человек он был весьма здравомыслящий и понимал, что что-то должно прийти ей на смену. И он считал, что это будет коммунизм. Он не хотел жить в коммунистическом государстве, но таков был его прогноз». А поскольку я питал к нему огромное уважение, он был моим начальником, скажем так, и у нас установились добрые дружеские отношения, я очень прислушивался к его мнению. Итак, я прочитал «Капитал» два тома дважды. Изумлялся он в штазе, и в зале раздалось несколько осторожных смешков. Несколько месяцев мы каждый день часами читали «Капитал» и некоторые труды Ленина. Они с Холтом читали часть текста, а потом обсуждали его «проблему за проблемой». Эти чтения с начальником, по-видимому, произвели глубокое впечатление на способного молодого человека, чье обучение прервалось из-за войны и в чем распоряжение внезапно оказалось два года, которые мало чем можно было занять помимо размышлений. Они с Холтом также вместе изучали Коран на арабском и обсуждали с сокамерниками Маркса и Ленина. Когда Холт вскоре после своего возвращения из Кореи дал интервью будущему биографу Блейка Эдварду Кукбриджу, он, похоже, не упомянул их коммунистических штудий. Блейк размышлял потом. «Я думал, что воюю не на той стороне. Основной, если не единственной целью английской секретной службы, было уничтожение коммунизма. Я пришел к выводу, что если мне суждено умереть, а в Корее такой риск был велик», Я хочу умереть за идею, в которую верю. В разговоре с Блейком я предположил, что заточение в Корее стало для него вторым университетом. Он ответил: "Да-да, так оно и есть, так и есть, в каком-то смысле". Так старый империалист Холт нечаянно подтолкнул Блейка к коммунизму. Радикальными идеями люди часто увлекаются за компанию, ими движет стремление найти соратников. Большую часть прошлого века, вступая в коммунистическую партию, ты попадал в клуб, расставивший свои аванпосты по всему миру. В любой стране мира тебя ждали единомышленники и товарищи, пока что-то не выходило из строя, и партия не решала от тебя избавиться. Камбриджские шпионы 1930-х годов и большинство джихадистов-европейцев в 21 веке приобщались к радикальным движениям вместе со сверстниками». Многих завербовали близкие друзья, любовники, братья или сестры. Однако Блейк в Корее был коммунистом-одиночкой, без ячейки. Тогда, в 1951 году, коммунизм уже не был столь модным веянием, как в 1930-е. С другой стороны, он завоевывал все новые территории. Коммунистические режимы недавно захватили Китай и Восточную Европу. Став коммунистом, Блейк решил, что у него три варианта действий в случае освобождения из плена и возвращения в Британию. Первый. Уйти из СИС и найти новую работу. Второй. Вступить в коммунистическую партию и продавать на улицах по воскресеньям партийную газету Morning Стар» или, третье, стать советским двойным агентом. Третий вариант, решил он, принесет наибольшую пользу в борьбе за правое дело. Как-то вечером, осенью 1951 года, Блейк тайно передал записку на русском языке начальнику северокорейского лагеря по прозвищу Жердяй, адресованную в советское посольство. Он перебежал на сторону врага. «Я должен вам честно сказать», — признавался он в штазе, — «что это решение далось мне очень нелегко. Но я чувствовал, что должен так поступить». По вполне понятным причинам Блейк никогда не раскрывал подробностей внутренних дел КГБ. Даже обращаясь к агентам Штази за закрытыми дверьми о своей вербовке, он сказал, «Было бы слишком долго рассказывать вам, как мы это сделали». Как бы то ни было, его прием в КГБ, возможно, был более двунаправленным процессом, чем он когда-либо признавал или даже осознавал. В 1951 году, после того, как многие агенты предыдущего поколения были зачищены Сталином, СССР выискивал на Западе новых агентов. Заслугу за вербовку Блейка часто приписывают молодому офицеру КГБ Николаю Лаенко. Хотя его имя в автобиографии Блейка не фигурирует, в КГБ Лаенко прославится как крестный отец Блейка. Работая во Владивостоке, он в северокорейский лагерь прибыл под видом офицера советской армии. Лаенко встретился со всеми британскими заключенными, взвесил, кто из них способен на измену, и ухватился за Блейка. В 1976 году 50-летний агент КГБ погиб в автокатастрофе. Но в 1992 году его рассказ о вербовке Блейка вспомнил генерал КГБ Константин Григорьев. Лоенко тогда рассказывал по словам Григорьева, «Джордж выделялся на фоне разношерстной публики в лагере. Он был умен и приковывал внимание. Я нутром чуял, что здесь есть над чем поработать. Требовался лишь предлог, чтобы установить с ним контакт». Лоенко, гурман, страдавший ожирением, в деталях рассказал Григорьеву, как переманил Блейка. «Я принес ему хлеб, консервы, шоколад». С тех пор я был уверен, что путь к сердцу шпиона лежит через желудок. Более того, Лоенко хвастал, что усыпил бдительность Блейка умной беседой. Ни до, ни после этого я не рассказывал столько историй. Пришлось откопать даже те, что я помнил со школы. Так, слово за слово, дело потихоньку двигалось к серьезному разговору, когда англичанин сделал свой выбор. Лоенко попросил потом Блейка записать все, что тот знал об устройстве СИС, и сравнил это с версией, представленной КГБ другим перевещиком, Кимом Филби. Версии совпали. В СССР решили, что Блейку доверять можно. В истории радикализации Блейка, как мы теперь будем ее называть, Лоенко, возможно, оставалось лишь слегка подтолкнуть его к решающему шагу, Однако сотрудник КГБ – последнее звено в целой цепочке событий, подготовивших Блейка к пути советского двойного агента. Крах на Уолл-стрит 1929 года, который ударил по бизнесу его отца. Коммунистические речи, которые он слышал от кузена Анри в Каире. Подпольная работа в голландском сопротивлении и в британской разведке. Разлука с родиной в военное время, которое открыло перед ним новые ориентиры. Изучение русского языка в Кембридже, неожиданно убедительный справочник СИС о коммунизме, нищета, которую он видел в Египте и Корее, его ненависть к южнокорейскому режиму, летающие крепости, которые уничтожали корейские деревни и презрение к мягкотелым американским военнопленным. Во Второй мировой войне Блейк участвовал в смертельной схватке добра со злом, а противостояние коммунизма и капитализма виделось ему ее продолжением. В северокорейском плену коммунизм придавал ему силу, укреплял дух, надежду и помогал остаться в живых, утверждал его адвокат Джереми Хатчинсон на суде в Лондоне в 1961 году. На той ферме в Северной Корее 28-летнему моралисту Блейку с его абстрактным мышлением требовались новые идеалы. Все его прежние опоры рухнули. Он потерпел поражение, как офицер СИС, лишился Голландии, отрекся от кальвинизма и был космополитом в свободном плавании. Его самоопределение менялось вместе с обстоятельствами. Коммунизм был просто создан для него. Как кальвинист он верил, что все в жизни предопределено. Оставалось лишь поверить в предопределенность истории. Пусть веру в божественное происхождение Христа он утратил, но не расстался с идеей справедливого царствия Господня. Показное богатство кальвинисты осуждали, коммунисты тоже. «В Москве, я предположил, вы заменили религию коммунизмом». Я думал, он станет возражать, но он сказал, «Да, это очевидно». Религия сулит людям своего рода коммунизм после смерти. Ведь на небесах мы все равны все купаемся в благодати. А коммунизм обещает людям благодать здесь, на земле. Но и из этого тоже ничего не вышло. Был ли коммунизм для него такой же верой, как прежде религия? «Наверно», — отвечал Блейк. Из двух его конфессий христианство, кажется, оставило более глубокий след. Коммунистических клише он так и не освоил. В преклонном возрасте он в первую очередь вспоминал Библию и теологию. В 1961 году в эссе, обращенном к лондонскому суду, где он объяснял причины предательства, свое душевное состояние в корейском плену Блейк описывал, прибегая скорее к духовному, нежели к политическому языку. «Я глубоко осознал тленность человеческого бытия», и много размышлял о том, чего успел достичь в собственной жизни. Я понимал, что в ней не хватало цели, что я гнался преимущественно за удовольствиями, тешил чистолюбие. Тогда я решил посвятить оставшуюся жизнь достойным, как мне казалось, идеалом. Как и многие современные джихадисты, Блэк был юным набожным предателем, питавшим отвращение к западным излишествам, в том числе и к собственным как и они, он отрекался от распущенности и удовольствий в борьбе за общее благо. Чистолюбивому человеку его времени КГБ виделся эксклюзивным клубом, изменявшим мир». «Аналогичным образом и сегодняшние западные новобранцы ИГИЛ уверены, что вступают в маленькое братство супергероев», — пишет Оливье Руа. «Еще одно сходство с джихадистами. Свои коммунистические взгляды Блейк должен был хранить в тайне». Он так и не вступил в коммунистическую партию ни в одной стране мира. Свои убеждения он намеревался воплощать лишь в шпионской работе. Сэр Дик Уайт, возглавлявший ими пять, ими шесть, гораздо резче высказывался о мотивах Блейка. «Нормальный человек не станет предателем», — гласила одна из его Максим. Биографу Блейка Тому Бауэру он говорил. Блейк считал, что его бросили, что его ни в грош не ставят, и хотел доказать, на что он способен. Шон Берг, организатор побега Блейка из тюрьмы и будущий сосед по московской квартире, пока они не разругались, солидарен с Бауэром. Без КГБ он был просто слабым, ничтожным человечком. Блейк любил строить из себя Бога. Многие годы он использовал КГБ в собственных корыстных интересах, чтобы вершить судьбы других людей. Я спрашивал Блейка, не смущало ли его, когда он переходил на сторону СССР знания о сталинских чистках, К 1951 году на Западе это уже был не секрет. «Нет», — отвечал он, — «потому что преемник Сталина Никита Хрущев разоблачил чистки». «Их уже осудили, причем сделали это сами коммунисты», — говорил он. Это редкие красноречивые случаи, когда он допустил хронологическую ошибку. Хрущев осудил Сталина на съезде партии лишь в 1956 году, спустя пять лет после того, как Блейк решил работать на СССР. Почти все рассказы Блейка о своей жизни вполне последовательны и легко доказуемы. Однако тут, похоже, отчаянное стремление казаться достойным человеком не позволяло ему признать, что в 1951 году он встал на сторону массового убийцы. Нет ничего удивительного, что Блейк оказался одним из последних граждан Запада, вступивших в КГБ по идеологическим причинам, а не ради денег и не в результате шантажа. Существует альтернативная гипотеза о его решении стать советским шпионом. Якобы его к этому вынудили. В автобиографии он рассказывает о ночи, когда пытался сбежать из плена. Его поймал северокорейский солдат и до утра продержал в погребе. Потом его вернули на ферму, где разъяренный майор читал заключенным нотации о том, чем карается побег, но Блейку позволили вернуться к товарищам. Сам он считал, что руководство лагеря не решалось нести ответственность за казнь британского дипломата. Другие же полагали, что Блейк пообещал сотрудничать с северокорейцами в обмен на жизнь. Филипп Дин вспоминал. «Блейк на некоторое время исчез, и мы гадали, что с ним произошло. Когда он вернулся, то выглядел так, будто его кормили лучше, чем обычно», — смеется. «Был чища одет, и мы недоумевали, где уже он пропадал. Он сказал, что пытался сбежать, заблудился, и его схватили. Мы не знаем, принуждали ли Блейка к предательству. Неизвестно никаких доказательств, которые бы говорили в пользу этой теории. Сам Блейк всегда это отрицал, и, думаю, он говорил правду. То, что, решив стать перебежчиком, он руководствовался исключительно своими принципами, версия, которую он придерживался десятки лет, вполне похожа на правду.